15 мая. Сегодня я предложил Доне Марион пройти со мной за городские стены, взглянуть на великолепие весны, прежде чем оно станет увядать. В моем предложении не было ничего удивительного. В эти дни все отправлялись за город с дамами. Она согласилась на довольно холодное после некоторого колебания. В случае надобности она может быть очень высокомерной и суха даже со мной. Но я не обращаю на это внимания» ибо я знаю, что в такие минуты она страдает. Мы наполовину обошли кругом город. От низкого солнца белые цветы казались золотисто-красными, а дома и башни города, покрытые блестящей черепицей, как огненные, поднимались к голубому небу. Прежде чем угас этот розовый свет, я сломал озаренную им ветку и, подавая ее моей спутнице, спросил Дона Марион, «Угодно вам принять эту весеннюю ветку от меня?» Ее прекрасное лицо слегка затуманилось, а в глазах блеснул гордый огонек. Только тот, кто знал ее так хорошо, как я, мог его заметить. Но от меня он не укрылся. Я понял, что не настало еще время. Я знал, что мне нужно ждать и не тянуться к плоду жадными руками, как это я сделал три года тому назад. Грубым движением я сорвал его с ветки, но словно буря поломал и саму ветку. Теперь я буду ухаживать за ней смиренно, пока всякое сомнение не исчезнет из ее сердца. Я назвал эти цветы цветами моих надежд и моей благодарности дона Марион. Может быть вы по одному этому? Соблаговолить принять их!» Она взяла ветку и прикрепила ее к своему корсажу. «Вам не за что выражать мне благодарность», — промолвила она. «Я вам обязана всем, а вы мне ничем. Я обязан вам больше, чем жизнью, Донна Марион, верой и надеждой». Она не отвечала. Я взглянул на нее... И в сердце моем поднялась волна неизмеримой нежности к этой женщине, которая научила меня чувствовать, что значит жизнь и любовь. На ее бледном печальном лице легли светлые вечерние тени, и я дорого бы дал за то, чтобы этот печальный взгляд стал веселым.